Глава 4. Ерженовк сунул в уши турунды из ваты, а на глаза нацепил плотную марлевую повязку. Но заснуть всё равно не мог птицы все громче гомонили на кедре, возбужденно накликивая рождение нового дня. Их крики пробивались через турунды, а первый свет, пока еще водянистый, неверный, но от этого как будто особенно ядовитый, просачивался через повязку. «Чертовы птицы, Чертова бессонница, Чертов рассвет, Чертов микроскоп. Не нужно было так долго засиживаться. Доктор Новак потуже затянул повязку и уткнулся лицом в измятую, пахнувшую стариковским потом подушку. Свет снаружи теперь почти что не ощущался, но по ту сторону повязки, по ту сторону глазных яблок, по ту сторону черепа в голове его роились обрывки мыслей и образов. И он как будто бесконечно рассматривал и сравнивал под микроскопом чьи-то красные сплющенные кровяные тельца. А ведь он знал, что с ним всегда так бывает, если вовремя не улечься и упустить время. И ведь никто не заставлял его до четырех утра над микроскопом сидеть. И уж тем более никто не заставлял его так много курить. Теперь в груди и горле першило. Зачем сидел? Подумаешь, странная кровь у сбежавшего пациента. Так мало ли, чем он болеет? Да, слишком много красных кровяных телец. Гораздо больше, чем у обычного человека. Да, вариабельность их размеров у человека красные кровяные тельца примерно все одинаковые. Но так ведь тут вполне возможно, Нетипичная реакция крови на раны или на инфекцию, занесенную тигром. Да и какая теперь вообще разница? Пациента-то нету. Тем не менее, странная кровь подопытного, он поймал себя на том, что теперь и сам называет пациента подопытным вслед за майором Бойко, всю ночь не давала ему покоя. Он зачем-то даже взял кровь у себя и сравнил с образцом подопытного. Ну да, у него у новыка эритроцитов фаза это в два меньше и все ровненькие, аккуратные, по семь с половиной микрометров примерно. У подопытного же некоторые по пять, другие по десять. Он зачем-то даже применил итальянский метод, пробу крови с щелочным раствором калия. Кровь подопытного дала гемотин только спустя шесть половиной минут. Его собственное, как положено, спустя две минуты. До шести утра он ворочался, мучительно припоминая и еще более мучительно пытаясь заставить себя не припоминать. Кровь какого животного дает при щелочном анализе гемотин за шесть-семь минут? Лошади, крысы, собаки. Кажется, все же собаки. В седьмом часу вскочил, со стервнением сбросил повязку и извлек из ушей турунды, Сдернул с кровати простыню. Поднялся наверх в помещении лазарета, открыл шкафчик с лекарствами, взял Люминал. Самое лучшее снотворное средство. Телохранитель осторожно отполз от спавших в повалку щенков. Тихо выбрался из разрушенной фанзы, в которой заночевала стая, и потрусил через кладбище в сторону пристани. Ему нужна была сука. Запах течной старшей матери лишил его сна. Но сука из собственной стаи ему запрещено было трогать. Там у пристани жила хромая одноглазая Мэй. Он не любил ее. Ее единственный глаз гноился а из пасти пахло болезнью. А всё же он брал ее, когда становилось невымагато. Она была слабой, из-за неё никому было вступиться. В выходах с кладбища стоял человек. Телохранитель знал человека. Тот иногда приходил к отцу, и они вместе переставляли черные и белые костяные фигурки на большой квадратной доске. Его звали доктор. Обычно доктор пах бинтами, касторкой и спиртом, но в этот раз к неприятному запаху примешивался еще один. Пасть телохранителя наполнилась вязкой слюной, От доктора пахло нежнейшим, свежайшим мясом. Доктор пошарил рукой в кармане и швырнул телохранителю кусок говяжьей вырезки. Вот это свезло, так свезло! Обычно ему доставались объедки. Телохранитель ел после всех на пару с сигнальщиком, а тут такое сочное, красное. По правилам стаи он должен был отнести этот кусок вожаку, но он не дурак. Это его добыча, его удача. Телохранитель обнюхал мясо. Ешь, Шарик, ешь, сказал человек. Телохранителю не понравилось имя Шарик, оно звучало унизительно. Ему показалось, что к запаху говядины примешивался какой-то еще дополнительный лекарственный запах. Но это было неудивительно, ведь доктор трогал мясо руками, а руки его пахли лекарством. Он не разжевывая, заглотил весь кусок, уселся на землю и уставился на доктора, стараясь казаться максимально несчастным. Ведь где один кусок, там и два. Доктор снова полез в карман. На этот раз он, однако, достал не мясо, а резиновые перчатки. Телохранитель, почуяв дурное, кинулся прочь. Но его лапы внезапно отяжелели и подкосились, а кладбищенские кресты вдруг завертелись перед глазами, как возбужденные собачьи хвосты. Он увидел, как человек надел резиновые перчатки и развернул простыню. И эта простыня накрыла телохранителя одновременно с пришедшей откуда-то из живота тугой тьмой. Он успел подумать, что это конец. Но он ошибся. Это было начало. Ему свезло. Он очнулся в пахнувшем лекарствами помещении, на мягкой чистой циновке. Перед ним стояли две миски: одна с водой, другая с мясными обрезками и хрящами, смешанными с рисовой кашей. Левая передняя лапа чуть ниже колена была перевязана бинтом, и на долю секунды он вдруг вспомнил ощущение входившей под кожу иглы. В Если качалки сидел доктор и курил вонючую трубку. Проснулся Шарик. Доктор крякнув наклонился и похлопал его по холке. Хороший пес, послужил науке. Телохранитель вильнул хвостом и подошел к миске. Выходит, с ним произошло настоящее чудо. Его взяли в человеческий дом. Не нужно больше унижаться перед старшей матерью и вожаком. Не нужно больше бороться за существование. Ну а что шариком его здесь зовут? И что проткнули лапу иглой? Так это в сущности пустяки. Бывают и хуже имена у собак, например, дружок. А лапа? Что лапа? За пару дней заживят